Глава 6 Фергус «Успеваю поймать колючку за миг до незапланированного поцелуя. Нет уж, это будет совсем лишнее и точно не укладывается в мои планы. Сближаться с дочерью ублюдка, которого не погнали из Серифиана только потому, что нужны были лояльные к нынешней власти советники, чтобы не пришлось обучать новых и терять доходы в и без того непростых условиях». Тем не менее, его проступки это не перекрывает. «Эй, колючка, держи себя в руках!» Ухмыляюсь ей в губы. «Ты же из приличной семьи, а так бросаешься. Мне, конечно, говорили, что я хорош с собой, но не думал, что настолько неотразим. «Да иди ты! В горгулью задницу!» Возмущается она, упираясь ладошками в мою грудь. «Извращенец! Ты что себе позволяешь?» Все же она очаровательна, когда злится. Глаза сияют праведным гневом, волосы небрежно взлохмочены. Мне хочется сказать, что она очень красивая, когда злится. Но обойдется. И вообще лучше держаться от нее подальше. «Но ведь это ты на меня бросилась?» — смеюсь я. «А мы вообще-то брат и сестра, пусть и сводные». «Да я знать тебя, мерзавца, не желаю. И не брат ты мне вовсе». «Почему же?» «А, погоди. Тебе нужен законный повод на меня бросаться». Так понравился, что не готова соглашаться на родство со мной. Не бойся, нам это не помешает. Боги, что я несу?» Колючка вспыхивает, становясь одним тоном со своими волосами. Потом распахивает дверцу экипажа и выскакивает на улицу. «Эй!» Я спешу следом. «Хочешь сделать вид, что знаешь, куда идти?» Благо мы уже катимся по внутреннему двору Академии Магии, а не находимся в пространстве между мирами. Вылетела бы, размазала бы, без чету... Замок из белого камня ловит витражными стеклами солнечные лучи. У студентов сейчас занятия, так что эту нелепую сцену они смогут наблюдать, только отвлекаясь от лекций, что не может меня не радовать. «Отвали от меня!» — огрызается колючка, когда я хватаю ее за локоть. «Куда тебя, блин, понесло? Там мужской корпус. Решила сразу всех посмотреть. Так сильно замуж не хочется». Ее глаза расширяются, и Кассандра, замахнувшись, пытается дать мне пощечину. Успеваю отступить на полшага и отклониться назад, так что ее пальцы проносятся перед моим носом, не задев. «Не смей ко мне приближаться!» — показывает зубки, сводные и, резко отвернувшись, шлепает в сторону другого корпуса. К счастью, на его крыльце уже появляется распорядительница. Вот и славно. Пусть она ей все показывает. А я буду держаться подальше, как и собирался. Не хочется быть нянькой для дочки редкостного гада за мужеством с которым бредит моя мать. Да и дел других хватает. Я ничего не имею против тех, кто изменил свое мнение относительно тех, кому не повезло обладать необычной внешностью, но никогда полностью не верил в искренность такого переобувания. Прекрасно понимаю, что люди скажут что угодно, лишь бы сохранить свою шкуру. Один только хунфрит чего стоит. Тот, кто позволял себе рассуждать о прелестях цветника в светском обществе. Как будто это что-то нормальное. И одного из таких мать тащит нам в семью. Вот что я отказываюсь принимать. И девку эту она на меня вешает в надежде, что я отвлекусь на что-то и не буду ей мешать. Пойду к Ризу. Он заварил эту кашу. Пусть и снимает с меня ответственность за ненормальную. Взбегаю по лестницам и сворачиваю в административный коридор. Иронично, конечно. Сперва все это досталось Алистару, потом Ристерду, как и генеральные титулы. «До сих пор не понимаю, какого хрена он тут сидит. Подозреваю, что не хочет ругаться салом, который только фыркает на то, что дела в Серифиане идут не так хорошо, как ему хочется. Я, собственно, здесь по той же причине. Тенгер бывает до невозможности занудным. С ним одна только Инга и может справиться». «Рестерт?» Вваливаюсь в приемную и, не обращая внимания на вздрогнувшую секретаршу, иду прямо в его кабинет. «Ищи девчонку-другую няньку. Я с ней дело иметь не буду». Беловолосый дракон поднимает взгляд от бумаг, не прекращая писать, и, усмехнувшись, выдает короткое «нет». «В смысле нет? Я очень стараюсь держать себя в руках, но получается плохо». Рестерт дописывает, оставляя внизу документа размашистую подпись, и откладывает бумагу в сторону. «То и значит, за ней можешь присматривать только ты, и никто больше». Я осмотрел упавшую люстру вчера. Знаешь, что с ней случилось? Расплавилась. Я закатываю глаза. Ты не можешь найти другого мага, способного затушить огонь, который она создает? Как ректор Академии я должен беспокоиться за жизнь и здоровье учеников. Лукаво улыбается он, а значит, мне нужен лучший маг по терморегуляции. Ректор складывает домиком пальцы, наклоняет голову, позволяя волосам скатиться с плеча и упасть ему на грудь. «Или есть причина, почему нет?» «Да, я не хочу ей заниматься». «Сам же понимаешь, что это несерьезно. Ты злишься не на нее, а на её отца. Но она тут такая же обстоятельств, как и ты». «Вот только давай без нравоучений!» «Морщусь я. Мне не нужны такие семейные связи». «Возможно, все это и выглядит, как ребячество. Но лучше я буду таким, чем... Себе врать у меня не получится. Тот танец стал большой ошибкой». Отчасти поэтому я не удивлен, что цепь люстры именно расплавилась. Было бы странно, если бы она повредилась каким-либо иным способом. Впрочем, я это еще на улице вчера почувствовал, просто осмыслил не сразу. Девчонка вспыхивает за мгновение, яркая, эмоциональная. Какое удивительное совпадение для меня, а? Того, кому достался дар сдерживать пламя. Нет, я даже мысли этой в голову не впущу. «Сам себе на горло наступлю, но с Кассандрой связываться не стану. Надеюсь, я ошибаюсь. Ты же понимаешь, что если она что-то подожжет, я все равно тебя вызову?» Усмехается Рис. «Да какая разница?» «Только в словах. Расслабься, боец. Я же не жениться тебя заставляю. Пока. Ты не заставишь. Она моя сестра. Сводная. Издеваешься?» «Немного». Смеется тот. «Кто бы мог подумать?» что голубоглазая сводная так вскружит тебе голову, что ты предпочтешь сбежать. У нее красноватые глаза. Возражаю я, выдерживаю паузу, а потом цыкаю «Твою мать!» «Ты специально?» «Да». «Так заметно?» «Для тех, кто плохо тебя знает, может, и нет, но не для меня». «Бред все. «Хмыкаю я. Отпустят. Рестерт кивает с полуулыбкой, которую можно читать как «Ага, так я тебе и поверил». «Но мне плевать». Выхожу в коридор и, хмыкнув, иду к лестнице, когда мне на спину кто-то напрыгивает и, приобняв, закрывает ладошками глаза. «Угадай, кто?» — шепчет на ухо томный женский голос, вызывая невольную улыбку. «Если угадаешь, получишь очень приятную награду». «Магистр Веспер», — ухмыляюсь я, — «уместно ли делать подобные намеки посреди коридора? Что, если вас услышат наши ученики? Сам виноват?» Уехал так надолго, оставил меня тут совсем одну. Она прихватывает мочку моего уха. Я на сегодня все. Как насчет того, чтобы побыть вместе? И ты расскажешь, что заставило тебя задержаться так надолго. Я убираю ее руки и оглядываюсь. Передо мной невысокая девушка с горящими желтоватыми глазами и длинными черными волосами, лежащими на плечах блестящим водопадом. Темные, не красные. Все вроде правильно. Но такое ощущение, что я допускаю ошибку. Нужно выбить эту дурь из головы. А знаешь, хорошая идея. Задерживаю взгляд на ее губах. На миг перед глазами мелькает лицо колючки, но я моргаю. И на вождение уходит. К тебе или ко мне.